Система Ригас-2, планета Ахирон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, 17 часов спустя. Пять минут до прибытия в квадрат поиска, товарищ лейтенант. Принял. Хорошего мне пилота Тарасов подогнал. Расстарался по старой дружбе. Вот только слишком уж правильный. Настолько в службу втянулся, что мне за всю дорогу, а это часов семь, не меньше, не удалось убедить его звать меня просто по имени. «Ни в какую. Сначала вообще мялся, не знал, как обращаться. На дело я пошел в полном егерском обвесе, разве что без верного Меркеля, что автоматически исключало меня из категории гражданских. Но потом все-таки поинтересовался, в каком я звании. Пришлось расколоться. Не думаю, что для такой миссии Тарас выбрал болтуна, да и все равно спалился. Но сделал только хуже. Я стал товарищем-лейтенантом, и хоть убейся. Ну да ладно, я его в отместку начал салагой звать». «А что, служит меньше двух лет, младший сержант по званию. Правда, дуболом еще тот, комплекции покрупнее Тарасова, про меня так история молчит, Косая сажен в плечах и весь с ног до головы уставной, с уставным выражением морда лица, уставным до да, самой последней пуговицы обмундированием, уставным вооружением, вихрь, АПС, гранатный подсумок, нож, если потрясти, так и ядерная бомба в каком-то из карманов обнаружится, зуб даю, и предельно уставным поведением. Думал на салагу обидеться» но нет, принял позывной безропотно. Короче, отличник боевой и политический со всеми вытекающими. Правда, мультисредный катер, обещанный майором, водил профессионально, так в десант не учит. Впрочем, ситуация разъяснилась самым естественным образом. Юрик, младший сержант Петлицкий. Вольно, как звать-то? Вождением легкого воздушного транспорта занимался с молодых ногтей, до армии даже в гонках на глайдрах участвовал. На фига при этом в десант пошел, а не в летную академию? Я так и не понял, а уточнять не стал. Идейный вроде, зато мысль дрожащего сан санча уловил. Баринек являл собой идеальный обращик военного универсала, как и сам майор. То есть и с техникой наты, и с оружием уже давно одно целое. Да и взять и, в смысле, врезать от души при случае может. Подстраховался куратор. Зря, конечно, каким бы замечательным специалистом не был сержант Юрик, сидеть ему все время операции в катере. И бневь. Я ему об этом прямым текстом сказал. А Петрович подтвердил. Для верности провернув фокус со сменой калера под цвет сиденья. Да еще стойку дверц царапнул. Не глубоко, на полкогтя. Я же говорил, что запалились, ага. Салаг впечатлился и больше с предложениями помощи не лез. По дороге в нашем новом помощнике открылся еще один несомненный талант. Он оказался идеальным собеседником. То есть попусту не трындел, излишнего любопытства не проявлял и гладить кота не лез. Мы же с сонным котом умудрились вздревнуть, скомпенсировав сверхраннюю побудку, и к месту назначения прибыли бодрыми и полными сил. Юрик же такое впечатление не уступал выносливостью боевому киборгу. Как торчал в пилотском кресле, пялись на приборы, так и продолжал, пока не запищал навигатор. После этого он выдал ту самую фразу про пять минут и принялся священно действовать с наблюдательным комплексом, которым был оснащен катер, и в этом вопросе Тарасов не подвел. каков порядок действия, товарищ лейтенант?» «Сначала сверх посмотрим», — от души зевнул я. Петрович меня в этом благородном деле поддержал, снова поразив сержанта до глубины души, на сей раз объемом пресловутого хлебальника. «Давай спираль закручивай. Все подозрительные объекты фиксировать и выводить на мой дисплей. Плави коннект». «Есть». Работать не хотелось. События после визита майора Тарасова закрутились с порядочной скоростью. И я толком так и не успел осознать, чего от меня требуется и каковы последствия моих действий. Совесть тоже молчала, хотя в глубине души я испытывал нечто вроде беспокойства за Варвару. Но это пройдет, я себя знаю. Вот сейчас наметим узловые точки, дам кружочек другой под джунглям и настроюсь. Пока же пришлось нахлобучить шлем и запустить аппаратуру в боевой режим. Баллистический ком пожил, на внутренней стороне забрало, Проступила полупрозрачная схема ближайших окрестностей, по которой медленно ползла зеленая точка — наш катер. Ничего интересного, но это временно. Скоро появятся засечки с всплывающими окошками, и начнется серьезная работа. Просмотр фото, анализ результатов телеметрии и, как апофеоз, выбор перспективных мест для высадки и пешей разведки. Впрочем, с полчаса еще есть. Спираль — стандартная траектория, когда район поиска — Облетается сначала по широкой окружности, а потом по все меньшим и меньшим. «Я что-то вижу, товарищ лейтенант!» «Что-то не катит!» — буркнул я. «Не отвлекайся, работаем!» «Есть!» «Ну вот, что я говорил. Лагерь археологов обнаружен. Помечаем точку как первоочередную для досмотра. Фотографии с высоты птичьего полета ничего не дали. Палатки и палатки. Ям еще какая-то рядом. Поближе посмотреть надо бы. И на потом откладывать не буду. Надо убедиться, что с Варварой все в порядке или не в порядке, чего не хотелось бы. По прошествии получаса, как я и предполагал, определился фронт работ. Мауи Айлс оказался не очень большим архипелагом. Девять клочков суши, достаточно крупных для того, чтобы именоваться островами, и несметное количество камней, одиночных скал, рифов и отмелей. Один из островков, в каталоге обозначенный как Мауи-7, не заморачивались названиями картографа, ага, внезапно оказался закрыт от сканирования. Не весь, конечно, только центральная часть. Но и этого было достаточно, чтобы вызвать у меня с Юриком разрыв шаблонов. Чё за фигня? И почему раньше этого не замечали? Потом сержант, изучив характер помех, озвучил версию, что это какая-то маломощная глушилка времён бойни. Причём отечественная, а не легорийская. Весь диапазон она не перекрывала. Сканер достаточно уверенно построил нам на карте рельеф поверхности, но деталей не различить. Вот объяснение, почему с орбиты не засекли. Масштаб слишком крупный. Сам остров и всю береговую линию видно, а больше в орбитальщикам и не нужно. По здравому размышлению поставил осмотр зоны глушения в минимальный приоритет. Нашлись цели и поинтереснее. Например, очень характерные скальные гряды на Мауи 2 и Мауи 9, а также подозрительно похожие на рукотворные объекты камни конусовидной формы на отмели у Мауи 5. Что интересно, мимо последнего острова и проходил маршрут последней субмарины С какой стороны к архипелагу подошла пропавшая лодка по понятным причинам осталась неизвестным, но на плане, построенном по результатам разведки, особенно при взгляде сверху, вырисовывалась занятная картинка. Все три номерных Мауи, заинтересовавших меня, образовывали почти равносторонний треугольник, в центре которого торчал Мауи-7. Странное совпадение, не правда ли? И база археологов как раз на Мауи-2 в прямой видимости от подозрительной скальной гряды практически у ее подножия, если учесть непоражающее воображение размер острова. В общем, пока что ни один из обнаруженных фактов не противоречил черновой гипотезе, в которой фигурировали некие первые и их беспокойное наследие. Например, искусственный интеллект или интеллекты, заперты на очередной базе. Как там в любимой поговорке Тарасова? «Один случай — случай, второй — совпадение, а третий — С учетом находки и нашего с майором недавнего вояжа на развалины базы в сфере ответственности Чернореченска у меня как раз третий. Что ж, будем посмотреть. Так, салага, слушай боевой приказ. Я перекинул изображение собственного забрала на центральный дисплей катера и ткнул пальцем в первую пометку. Вот отсюда начинаем. Мы с Петровичем осмотрим лагерь археологов. Потом дойдем до скалы. Надо кое-что проверить. Ты ждешь вот здесь. Вроде нормальное место. «Так точно», — подтвердил мой вывод сержант Юрик, мельком глянув на обозначенный мной утес в километре от острова. «Поместимся». «Выбросишь нас вот здесь, в лагуне», — снова показал я пальцем. «Военные они такие, лучше не умничать». «А сам сразу отваливаешь. Пару сотен метров мы и пешочком». «На связи будь постоянно, и канал Галины Юлиановны держи в готовности». «Есть». Галя, чтобы вы знали, теперь тоже в курсе. Ее пришлось привлечь в качестве эксперт-биолога. Порядок взаимодействия мы с ней обговорили. Правда, упреков наслушался на месяц вперед. И это я и про Варвару не сказал. Посвятил лишь в общие детали задания. Но майору Тарасову она почему-то безоговорочно верила. Поэтому особо возражать против моего участия в авантюре не стало. Надо, значит надо. За что честь и хвала. А от общения с родственниками пропавшей девушки меня тот же куратор оградил. Иначе не представляю, как бы я от Сашки и Михалыча, а не как с Тамарой всегда парой, отбрехивался. «Фиг ли, стоим!» — буркнул я, выбравшись из кресла и машинально себя обхлопав. Кабура с АПСом, ножна с ножом, да пак, поча с запасным магазином к Сайге, реплики старинного ижевского дробовика местного производства, ну и прочие элементы снаряжения. Все на месте. Осталось лишь ружье подхватить. «Погнали!» Как выяснилось, дисциплинированный Юрик только этого и ждал. Катер неспешно по пологой траектории нырнул вниз. Мне даже за кресло хвататься не пришлось. Хорош, салаг водила, не отнять. Петрович вон и ухом не повел, еще на боевой режим не настроился. Ничего, сейчас взбодрим. Очень скоро наш летательный аппарат завис над узкой песчаной полоской, плавно переходящей в полосу каменистую, а потом и просто глинистую. Это если верить фотографии. Если бы меня спросили, то я бы сказал, что археологи для лагеря место выбрали не самое удачное. Питьевой воды поблизости нет, растительность чахлая, скалы и пыль вокруг. Я бы в таких условиях жить отказался, особенно длительное время. А у археологов, насколько я понимаю, коротких вылазок с разбивкой палаточного городка не бывает. Хотя они и другими соображениями могли руководствоваться, чужая душа потемки. Не суть в общем, тем более нам здесь даже не ночевать. Пробежимся, обстановку оценим и к следующему объекту. Несмотря на то, что Ахерон считался обжитой и относительно безопасной планетой, в данном конкретном случае пренебрегать инструкцией мы не стали. Соответственно, осуществили первичную высадку по всем правилам егерского искусства, как некогда на находке. Сначала из кратера вымахнул Петрович, в полете подстроив окрас под рельеф, и сразу же затерялся на фоне песка. Потом аккуратно спрыгнул на отмелия. Хамелеон активировался автоматически. Не тот случай, когда энергию нужно беречь. И сейчас меня выдавали лишь дробовик, да торчащий из почи магазина к нему же. Сержант Юрик сразу же набрал порядочную высоту и отвалил от острова, примостившись на утёсе в прямой нашей видимости. Я же для верности повертел голову и зафиксировав окружение на видео. Присел на колено, чтобы не изображать ростовую мишень. Хамелеон хамелеоном, а сам не плашай. И переключился в стереорежим, развернув наполовину забрало картинку с кошачьего ППМ. Петрович задачу отработал штатно, на посторонние дела не отвлекаясь, ввиду полного их отсутствия. Редко, когда удается в настолько тепличных условиях поработать. Без раздражающих факторов. Обзорность великолепная, живности практически нет, растительности тоже, взгляд только за камни и цепляется. Палатки вот еще. Но это зрелище настолько привычное, что не воспринимается сознанием как потенциальный источник опасности. Что вообще-то чревато, а? От места высадки до лагеря было метров 200. Как я Юрику и говорил. А от палаток до скальной гряды еще метров 300. Плюс-минус пару десятков. Не самый большой пятачок. У нас на хм, пятачке и то просторнее было. Не знаю, насколько нужно быть увлеченным своей работой, чтобы тут безвылазно торчать неделями. Я бы со скуки взвыл. Но я, как вы понимаете, в данном случае не показатель. Так что пришлось отставить лирику и вернуться к работе. И не по упрощенному варианту, а по полноценной программе. Петрович добросовестно обнюхал весь пустырь вплоть до знакомых штырей митров Не совсем археологи безбашенными оказались, а заботились защитой, оград не пожалели. И только потом сунулся непосредственно к жилищам. В палаточном городке, как и предполагалось, никого не было. Равно как и у здоровенной Ямины, явно раскопанной банальными лопатами. А вот следов хватало, хоть и уже не свежих, полувыветрившихся. Впрочем, ничего угрожающего мы с Петровичем так и не заметили, поэтому я вырубил стереорежим и отправился в лагерь собственной персоной. Напарник дисциплинированно ждал, укрывшись под оранжевым боком одной из палаток. Экономист Фигов лишний раз напрягаться не желает. И то верно. Если бы не ППМ и маркер на забрали, я бы его и с шагов не заметил, если не приглядываться, понятно. А я приглядывался и приглядывался внимательно, поскольку отмечен много способных рассказать наметенному взгляду вокруг было более чем достаточно. Начал с хозблока, где незамедлительно убедился, что обитатели лагеря покинули его отнюдь не добровольно. Компактная электроплитка наперекосяк, несколько тарелок на земле валяются, складные стулья повалены, а один и вовсе сломан, как будто на нем кто-то массивный потоптался. Отпечатков ног не различить, слишком почва жесткая. Но женский сланец и разорванное почти пополам Парео не оставляли сомнений в насильственном перемещении ее владелицы в неизвестном направлении. Онная владелица, кстати, никем, кроме Варвары Иволгиной, быть не могла. Списочный состав миссии у меня был, так в нем других девиц не значилось. Я еще подивился изрядно, как это она решилась в глушь в компании полутора десятков мужиков отправиться, но потом подумал, что не мне о моральном облике Варвары беспокоиться, на это у нее родители есть и младший брат, ухажер, в конце концов, Петруша Еремеев. Не самый боевой товарищ, но несколько лет службы в рядах доблестной чернореченской армии чего-то достоит едва лицезрев этот разлом я в сердцах выругался вслух схватился за сайгу и оружие из рук уже не выпускал думать и анализировать информацию оно не мешает но с мощным самозарядным дробовиком наготове всяк спокойнее меркель был бы лучше но что-то мне подсказывает что вероятность ближнего боя гораздо выше а на коротких дистанциях картечь рулит по себе знаю тех же би роботов на находке изуродца за милую душу калечил мать би роботы Не, бред. Скорее аборигены. Что не намного лучше. Убивать их чревато, а на кулачках от толпы не отобьешься. Твою! Снова не сдержался я. Что там, товарищ лейтенант? Плох все салага. Похоже археологов кто-то в плен взял. А может их убили? Да тфу на тебя! Вызверился я. На каркает еще. Не засоряй канал. Жди вызова. Есть. Вот и ладненько, не хотелось бы все-таки с порождениями системы контроля встретиться. Что гуманоид с дредами, что шустряк с выстреливающей челюстью, оба далеко не подарки. Хотя, по логике, местный скин должен использовать либо местный же материал, либо, опять же, у меня в мозгах покопаться. А я не Галя, меня кинострашилки не впечатляют. Хотя встретиться с Роем Кусачей и Ядовитой мышкары куда хуже. Вот-вот не сглазить. Мяуа? Ага. И Петрович напрягся. Но это он на мои невеселые думы реагирует. Обстановка по-прежнему спокойная. Я бы даже сказал, постараль вокруг. Идиллия. Из души немного, самую малость. Отлегло. Крови нет, девичь труп отсутствует. Значит, что? Правильно, пленили ее злыдни. Если, конечно, в яме не валяется. Фу -фу. Нормально все, расслабься. Перестраховщик. Все, хорош прохлаждаться. Пойду другие палатки осмотрю. А ты давай патруль. На это напарник не нашелся, что возразить и безропотно принялся нарезать круги вокруг лагеря. Я же тем временем проверил остальные временные жилища с переменным успехом. Часть из них была прибрана, даже входные пологи застегнуты на молнии. Видать, владельцы на раскопках работали и на смену отправились в штатном режиме. А часть являла собой знакомый рабочий бардак, где спальник расстелен, где шорты валяются, а в одной даже засохший бутерброд нашелся и недопитая кружка травяного чая. В особняком торчащей палатки, чуть меньше по размерам, чем остальные, обнаружился целый арсенал. Стойка с парой футуристических мосинок чернореченского производства, цинк с патронами и несколько разномастных охотничьих ружей, как классической компоновки, так и помповиков. Все-таки не совсем без мозгов археологи, вооружились неплохо. Судя по еще одному ящику с боеприпасами. На сей раз пистолетных 9 на 19 парабеллум. Должен еще и короткоствол присутствовать в немалом количестве. Но, скорее всего, личным оружием никто не пренебрегал. Соответственно, и искать его нужно. Либо на трупах. Фу-фу. В очередной раз. Либо в трофеях у нападавших. Кем бы они ни были. Хотя, отродьем системы контроля огнестрел ни к чему. А вот аборигены могли и позариться. Хотя, тоже бабушка надвое сказала. Черт. Как все сложно-то? Мозги скоро закипят. Но, должен признать, черновой гипотезе текущая фактическая база не противоречит. С другой стороны, внутренний скин по-прежнему молчит. Прямо спросить, что ли? Недостаточной информации для анализа. Да ладно. Характерных остаточных следов пребывания вспомогательных организмов не обнаружено. Все-таки аборигены? Но какие из тех, что система контроля на находке обозвала гамма-разумными? или уже наших потомков клонистов. Характерных остаточных следов пребывания гаммаразумных не обнаружено. Успокоил, блин. Тогда кто? Система контроля может ошибаться. Остаточные следы гаммаразумных менее выражены, чем следы вспомогательных организмов. Вероятность уловить их на 73% ниже. Зашибись. Не можешь помочь, молчал бы, буркнул я. Что, товарищ лейтенант? Проверь связи, отбой. Есть. Опять, короче, никакой определенности. Нежданчик откуда угодно прилететь может. Петрович, обстановка. Это я уже по закрытому каналу сообразил переключиться. А то Юрика и Кондратья мог хватить. Проверено. Нормас. Это радует. Не сильно, но хоть что-то. Над ям поближе глянусь, да и к скале переться. Петрович, разведка. Кот прервал кружение у лагеря и, повинуясь моим указаниям, шустро выдвинулся в район раскопок. Замахнув на близлежащий валун, замер и принялся осматриваться, выполняя очередную команду. Стереорежим не подвел, но даже с такой удобной позиции я ничего подозрительного не высмотрел, разве что нашел подтверждение очевидного факта. В окрестностях ямы тоже было безлюдно. В чем я и убедился окончательно, добравшись до места лично. Раскоп был окружен смехотворной оградой из веревочек на колышках и оказался довольно большим, хоть и неглубоким. Окинув беглым взглядом рабочее место археологов, я обнаружил не только разбросанные, как попало, лопаты, но и прочую специфическую снарягу. Скребки, щеточки, кисточки всех возможных размеров и даже нечто вроде пластикового лотка с полиэтиленовыми пакетами с какими-то черепками, видимо, знатной добычей. Здесь почва была помягче, а кое-где и откровенно рыхлой поэтому и следов нашлось множество, в основном от грубой обуви типа военных берцев. Попались, однако же, и отпечатки босых ступней. К сожалению, не очень четкие, и уверенно идентифицировать их как человеческие не получилось. Внутренний скин на мои панические мысли снова завел волынку про «не обнаружено», но я его проигнорировал. Петрович таки раскопал кое-что интересное. Интересным в его понимании оказались следы крови под чехлом кустом, торчавшем метрах в 30 от раскопа, а также валяющийся на полпути между кустом и ямой помповый дробовик, на вид типичный Ремингтон, опять же чернореченской выделки. Пустая пластиковая гильза нашлась здесь же. Ну вот хоть какая-то конкретика. Все-таки на людей напали некие относительно крупные существа с красной кровью. Так что это однозначно не вспомогательные организмы. У тех помнится главная жидкость зеленая. Минус один аргумент против гипотезы о наследии первых. Получается, все-таки гаммаразумные резвятся. А кто тебе, Денисов, сказал, что не может быть сразу и тех, и других? Вот-вот. Хочешь, не хочешь, а придется дальше по островам шариться. Если только Петровича последу пустить. А ведь мысль. Напарник не подвел. Даже зыркнул презрительно, мол, че сразу не сообразил. И времени терять не стал, едва уяснил, чего это я от него требую ткнулся носом в землю, запятнанную кровью, задрал башку, втянув в воздух, и уверенно порысил к скальной гряде, забирая чуть вправо. Понятно, незваные гости не через лагуну нагрянули, хотя сомневаюсь, что их следы остались бы незамеченными. Волны, если легчайшую рябь на поверхности воды можно было так назвать, едва доходила до третьей песчаной полосы, так что отпечатков бы осталось немерено. Конечно, если бы там прошла немаленькая толпа. Про толпу опять же мысль интересная. Вряд ли бы один-два находчика сумели повязать полтора десятка вооруженных археологов. Перебить при должном старании – да, но не пленить, причем так, чтобы онные пленные остались способными передвигаться на своих двоих. Признаки волочения тел в окрестностях ямы отсутствовали. Марш-бросок по стопам таинственных налетчиков много времени не занял. Уже минут через пятнадцать, оставив скалу по левую руку, мы вышли на противоположную сторону острова и уперлись в песчаную косу выдававшуюся в пролив метров на сто и полностью скрытую серебристой гладью. Петрович потрусил по кратчайшей траектории к срезу воды, уселся, обмотавшись хвостом, и преданно на меня зыркнул. Дескать, что мог? Уверен? Мяу. Зябко, передернув плечами от полученного в ответ образа, нахохлившийся рыжий кот, осторожно макающий лапу в воду и сразу же от нее отскакивающий с возмущенным фырканьем, Я все же подошел поближе к напарнику и всмотрелся в песок. Надо сказать, с этой стороны острова берег был чуть круче, полоска пляжа, соответственно, уже, и практически сразу от воды начиналась глина, достаточно твердая, чтобы в ней не отпечатывались ступни. А ниже уровня моря, соответственно, следы и вовсе не сохранились дольше нескольких минут, разве что пара сглаженных рытвен неподалеку. Пожалуй, при наличии фантазии, можно предположить, что именно здесь, в берег, уткнулись лодки. «Все-таки люди», – задумчиво буркнул я себе под нос и злобно выдохнул сквозь зубы. Ситуация проще не стала. Ой, какие выводы напрашивались сами собой. Во-первых, я не имел понятия, где теперь археологов искать. Если их увезли на лодках, то за прошедшее с момента потери связи время их могли уволочь далеко. Мауи Айлс – не единственный архипелаг в округе. При желании могли и на соседней перебраться, а там возможностей спрятаться еще больше пропорционально количеству островов. Во-вторых, есть надежда таки найти пропавших живыми, потому что иначе не было смысла их в плен брать, грохнули бы на месте. Понятно, если отбросить участие системы контроля, та могла и переработать под шумок, но это самый неблагоприятный расклад. Чуть менее неблагоприятный. Археологов умыкнули для каких-то религиозных целей, ну там, в жертву принести или вовсе на мясо. Брррр. Хотя это у меня уже фантазия разыгралась. Каннибалов за весь период наблюдения, пусть и не очень длительный, среди аборигенов не выявлено. Да и человеческие жертвоприношения для них не характерны. Просто и без затей грохнуть — это, пожалуйста, это сколько угодно. А обставлять это дело торжественно? Вряд ли. К тому же откуда-то известно, что местное племя представляет собой смесь исходных аборигенов Ахирона и одичавших потомков колонистов. Значит, контакт был установлен? Однозначно. Да и не полезли бы сюда археологи, будь здешние обитатели настолько же нетерпимы к чужакам, как степняки в окрестностях Чернореченска. Получается, какую-то связь с ними они поддерживали. А это уже ниточка. Попробовать поискать стойбище? Разведка с воздуха ничего такого не выявила. Хотя в джунглях, покрывающих самые крупные острова Архипелага, запросто можно спрятать поселок. Вряд ли они в таких же ярких палатках обитают. Так что следующий шаг ясен. Повторно осмотреть все сверху, конкретизировав задачу. Но это только после того, как исследую скалы и пирамиды. Постоянное ожидание нападения вспомогательных организмов настроение не улучшает, да и вообще было бы лучше, если бы хоть одну версию, хорошо бы самую фантастическую, исключить получилось бы. Петрович до того спокойно, для кота естественно, пялившийся на воду, вдруг встрепенулся, дернул ухом и тика, непонимающе заворчал, уставившись куда-то вдаль. «Что там?» С некоторых пор, если конкретно с посещения Пальца, острова на Нереиде, где напарник впервые засек телепатические переговоры Афалин, я к такому его поведению относился с должным вниманием. Лучшего детектора, нежели Петровичевы уши и нос, вкупе с загадочным органом, отвечающим за телепатию. Не мозг же, в конце концов. В распоряжении корпуса егерей все равно не было, так что не доверять ему себе дороже. Вот и сейчас, отмахнувшись от угрожающего образа, Злорадно щерящийся кот, помечающий исконным кошачьим же образом сапоги некоего Денисова, причем изнутри. Я присел рядом с напарником и попытался проследить направление его взгляда. Как и следовало ожидать, ничего интересного не увидел. «Петрович, доклад!» «Странно его!» «Да ну нафиг! С этого странного начались приключения на находке. И с этого же продолжились на нереиде. Биороботы? Афалины?» Для верности я сопроводил каждое слово соответствующими образами. Примерским вкусом на языке, который на всю жизнь запомнился после того, как Петрович попробовал на зуб загадочную тварь контроллера у пирамидной находки, и куда более приятным воспоминанием они посиде в арке обитательницы нереиды, общительном псевдодельфине с пятном на носу. Против ожидания кот отверг оба предположения. А что тогда, рявкнул я, «Достало уже все, честное слово. И так нервы на пределе. Хочется кого-нибудь взять и...» Стоп. Что-то похожее я испытывал на той же находке, когда почти настиг белых ученых, претендующих на премию Дарвина. Хотя... Ментальное воздействие вспомогательного организма типа контролер не обнаружено. Пух, прямо гора с плеч. Значит, просто нервы. Ответ положительный. Возможно, коррекция. Запустить процесс. Нафиг, нафиг. Обойдусь пока. Возвращаясь к предыдущему вопросу. «Кто тогда?» Я вопросительно уставился в зеленые кошачьи глазищи и Петрович в буквальном смысле слова пожал плечами, типа без понятия. «Что-то чую, а что? ХЗ». «Так, Петрович, хорош пургу гнать. Давай, показывай». Кот состроил непонимающую морду, но я остался непреклонен. «Не умничай! Встал и повел!» На это он не нашелся, что возразить, и нехотя поплелся вдоль воды, забирая к косе. Я шел следом, решительно пресекая все попытки слинять подальше от ненавистной субстанции. Но в конце концов пожалел бедолагу и взял его на руки. Уж больный вид у него несчастный стал, когда пришлось лапу замочить. Петрович мгновенно повеселел и переключился в режим «разведка наоборот». Теперь он мне указывал через коннектор, куда идти. И как далеко, ага. Обратная связь называется, если кто не понял. «Ушли недалеко» просто пересекли косу и остановились у подножия одиноко торчащей скалы с россыпью мелких камней вокруг. Он и Экаменюка как подозрительному объекту в глубине острова, претендующему название базы первых, отношения не имела, да и выглядела типичным куском выветренного известняка. Но Петрович дал понять, что заинтересовался другим камешком, гораздо мельче и полностью скрытым под водой. В результате недолгого раунда игры «В холодно-горячо» объект кошачьего внимания удалось выявить, Да я и сам на него быстро внимание обратил. В отличие от соседей, этот кусок минерала непонятного происхождения был покрыт подозрительным зеленоватым налетом. Вокруг камни как камни, а этот — такое впечатлением мхом оброс. И на дне, что характерно, ничего. Песочек вперемешку с мелкой галькой. «Галька!» — вцепился я в мелькнувшую мысль. «Салак, как слышишь? Прием!» «На связи, товарищ лейтенант». Не спит уже хорошо. Главное, чтобы со скуки самодеятельностью не занялся. «Организуй мне канал связи с Галиной Юлиановной!» Напрямую далековато, встроенный передатчик не бил, так что приходилось извращаться с ретрансляторами. А куда деваться? «Канал активен, товарищ лейтенант», — доложил сержант Юрик меньше, чем через минуту. Подозрительно, кстати. Похоже, что Галька специально на телефоне сидит. Не поверила, значит, в рутинную разведку. чуйк у нее ого-го, особенно после известных событий. «Спасибо, салага, кидай канал напрямую», — велел я. И не подслушивай, а то уш надеру. Есть. А ничего так у Тарасова подчиненный. устойчивый Чего тебе, Денисов? Ну вот, блин, точно на нервах разгрубит. Я тоже тебя люблю, дорогая. Послать воздушный поцелуй не получилось, поскольку трансляция шла на забрала шлема, так что пришлось ограничиться ритуальным чмоком. Подключайся к камере. Уже. Смотри. Я присел у подозрительного валуна на одно колено, едва не макнув Петровича в воду, и тот поспешил перебраться ко мне на загривок, ловко вывернувшись из рук. «Петрович, сторожи!» «Галь, как думаешь, это нормально?» «Почему нет?» Вынесла мое ненаглядная вердикт через несколько секунд. «Микроклимат или камень другого состава с необходимыми для этих водорослей микроэлементами...» «Точно водоросли? А что еще?» «Денисов, ну ты как ребенок. Скажи еще мох, под водой». «Ладно, ладно, успокойся», — примирительно буркнул я. «Водоросли так водоросли. А почему их на дне нет и на других камнях? Хотя бы понемногу». «А я знаю». «Галь», — с бесконечным терпением в голосе сказал я, «я к тебе как к специалисту обращаюсь. Че начинаешь-то? Иди, Тарасова, мозги-канифоль». «Зум включи», — фыркнула ненаглядная и у меня отлегло от души. Успокоилась или, как минимум, на другую проблему переключилась. «Ближе. Еще ближе. Пальцах немного разотри. Да не бойся, не укусит!» «Укусть, не укусть, бабушка надвое сказала, а против егерских рефлексов не попрешь». Но пришлось себя пересилить. Перчатку, понятное дело, снимать не стал. Поэтому каковы пусть будут водоросли на ощупь, так и не понял. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «Ничего не понимаю» призналась чуть спустя Галина. На вид простейшие водоросли все фенотипические признаки присутствуют. Типичнейший, я бы сказала, представитель класса. Но такие эндемики обычно всю округу заполняют, и на них рыбы пасутся. А тут ничего подобного, только один камень. Вода точно нормальная? «А я знаю!» — вернул я должок. «Денисов, не тупи!» — строго глянула в объектив Галя. «Пробник тебе зачем? Для красоты?» «А ведь верно. Сучил любимое приблуду. Вспомнить теперь в каком кармане». Впрочем, начали не с воды, а с самой виновницы торжества. На анализ результатов у Гали, вернее, лабораторного компа на станции мониторинга, ушло минут пять, после чего она заключила «По всем признакам простейший растительный организм с незначительным содержанием хлорофила». «Ничего больше не напоминает?» уточнил я на всякий случай. «Напоминает. Одноклеточные водоросли». Точно на симбионты не похоже? Денисов! Как она прекрасна в гневе. И Петрович Скотобаза подвывает, что характерно у меня же на горбу сидючи. Вот сбрось сейчас в холодную соленую водицу, как нахлебаешь столько. Напарник посылу внял и возмущаться перестал. В отличие от Гали. Ладно, ладно, понял, не дурак. Погнали дальше. Вода одинаковая, озвучила очевидный вывод ненаглядный, когда я вдоволь набродился вдоль скалы, погружая пробник тут и там. Десяток образцов точно взяли, не меньше. А я надеялась, что из-под камня ключ бьет. Зря надеялась, обломал я Галю. Бил бы ключ, водоросли бы вдоль струи расселились, с постепенным уменьшением концентрации. И вокруг камни над бы были. Всегда так, в любых климатических условиях. Растительный организм старается занять весь доступный благоприятный ареал, а здесь случай явно нетипичный. Не умничай, сама вижу. Давай камни проверять. «Да не вопрос. Пробник — штука универсальная. Ему что мягкая землиц, что каменюка, не отщиплет, так просверлит». «Известняк обыкновенный», — вскоре убитым голосом сообщила Галя. «Типичный, одинаковый. Пробы воздуха брать смысла нет». «И то правда». «Спасибо за консультацию, любимая. Пойду искать дальше». «Звони, если что, а я пока еще посмотрю. Вдруг что пропустила?» «Плохо у пробника разрешающая способность низкая. Не б сюда образец». «Будет тебе образец, будет. Но потом...» «Вот за что люблю Галину Юрь...» «Пардон, Юлиановну...» «Так за ее ответственное отношение к работе...» «Расстроилась даже, что помочь толком не смогла...» «Но тут ее вины нет...» «Ну что, мой рыжий друг, посмотрим скалу?» Кот обреченно взвыл, мол, куда деваться... И сиганул с моих плеч на берег, не далеко.